Глава 29. Аратель из клана Золотой Лозы, без сомнения, была светлой эльфийкой. Вот только светлые девы не сбегают из дома, не путешествуют в одиночку по территории вражеского государства и не протаскивают контрабанду. Мы мрачно обозревали личные вещи Аратель. Даже я, не особо хорошо разбирающаяся в тонкостях зельеварения, понимала, что ее запасы тянули лет на 50 каторги строгого режима. тель «Ты, ты совсем охренела». разъяренный змеёй шипел Икар, бережно держа в ладонях хрустальный сосуд, внутри которого находилась ослепительно яркая искра. Она то затухала, то разгоралась так ярко, что приходилось отворачиваться. Ты притащила вспышку, способную ослепить всё живое на многие мили вокруг. А Ротель бросила Икару замшевый мешочек, в котором эта сфера покоилась до демонстрации и уселась на сундук. «Ты усомнился, что я могу себя защитить. Я доказала, что могу», — гордо объявила она. «До тебя после такой защиты разыскивали бы лучшие ищейки Темного альянса». «Да что ты к этой несчастной сфере прицепился? Единственное оружие массового поражения. Для ассортимента, так сказать. Остальные зелья у меня попроще». Мы с Элмром многозначительно переглянулись. Видели мы уже эти зелья попроще. Жидкие яды, газообразные яды, ядовитые фрукты, парализующие эфиры, боевая магия, разлитая по флаконам. Запасы аэротель прямо-таки заставляли усомниться, а точно ли эта эльфийка светлая? Зелье варенье мое маленькое хобби. С улыбкой матерой паучихи отравительницы из клана дроу призналась она. У Тели с детства проблемы с магией. Попытался оправдать её икар. и Кар. Из головой. Хмуро подхватил Джереми. Пока парни ругались, я пыталась мысленно подытожить всё, что удалось выяснить о Баротель из клана Золотой Лозы. Эта эльфийка была разрушительницей. Дар сам по себе уникальный и странный для светлой. Оратель могла развеять и уничтожить любую магию, независимо от того, были это боевые чары или полезная исцеляющая магия. А еще она видела вещи и сны. Но, как и большинство провидец, не умела контролировать свой дар. И все таки когда он подсказал оратель, где искать и кара, она не колебалась ни секунды. «Телли, не могу поверить, что ты решилась на подобную авантюру». «У меня не было выбора». «О родителях ты подумала?» «Думаю, каждый день». Остроухая печально улыбнулась. Их свет навсегда останется в моем сердце». Лицо Экара застыло, как у восковой статуи. А потом потекло, явив настоящего принца светлых эльфов. «Телли, я не знал». Он подошел к девушке и замер. Его взгляд растерянно метался по комнате. Наконец он еле слышно выдохнул. «Как... как это произошло?» «Тебя слишком долго не было дома», — прошептала Аратель и разрыдалась. Она плакала так горько, что я не выдержала, и, ухватив Элмара за руку, потащила прочь. Джереми состроил недовольную мину, но вышел следом. Элмор вызвал Гошу и попросил присмотреть за остроухими. Джереми немного поворчал, а потом выдал такое же задание своему Ифриту. «Мы же поднялись на чердак в мою комнату». По крайней мере, Икар теперь помнит свою прежнюю жизнь. «Очень нам это помогло», — саркастически бросил Джереми. Возразить было нечего. Воспоминания Икара не смогли пролить свет на то, что же с ним произошло. Мы лишь выяснили, что это случилось в день рождения его отца, Араэля, владыки вечно зеленого леса. Во дворце был большой прием, и Кару стал от суеты и шума бального зала и вышел в парк. Он спустился туда сам, никто не передавал ему записок, не назначал встречу. Это был кто-то из своих. Кто-то изучил его настолько, что ждал, когда он выйдет подышать свежим воздухом. «Мы это знали и раньше», — упрямо гнул своё Джереми. Тем не менее, кое-что интересное Аратель нам сообщила. Пусть она не сказала об этом прямо, но мы поняли, что в Вечно зеленом Лесу давно всем заправлял Верховный Жрец. Он имел большое влияние на владыку и его старшего сына, но не смог подчинить своей воле Аротель. Она не пожелала выйти замуж за Верховного Жреца и сбежала из подвинца в поисках военной академии Карагата, которую увидела в своем сне. Путь сюда занял у нее почти пять месяцев. И не побоялась же? Бедовая девчонка!» с заметным восхищением произнес Джереми. «Слюни подбери», — объявил с порога Икар. «Уснула. Элла, ты же не против, если сегодня она переночует у нас?» «А завтра?» «Сниму ей комнату в городе. Иллюзия Дриады хороша, но военная академия — не самое подходящее место для Ротель. «Согласен, в городе ей будет лучше», — неожиданно подхватил Джереми. Мы с Салмаром переглянулись. «Нет, я была не против поселить любительницу запрещенных зелий подальше от академии». Личные вещи Аратель были бомбой замедленного действия. Если нарвемся на проверку, проблема гарантирована. Однако меня не покидало ощущение, что Икар в упор не замечал, что подруга его детства выросла. Она больше не юная, наивная, светлая. к линялый. Да она в одиночку пересекла вражеское королевство Азрот, побывала у Дроу, чтобы сократить путь через горы, и две недели путешествовала по нашей империи в составе каравана бродячих торговцев. В одном я была уверена точно. Появление Аратель сулило перемены. И я ничуть не удивилась, когда Икар заявил, «Элена, я должен вернуться домой». «Как знаешь. Только согласуй возвращение с лордом Льеном. Ты же не хочешь, чтобы он подумал, что ты сбежал?» «Я не могу рассказать ему об Оротель». Икар страдальчески наморщил лоб. «Пойми, она же жрица. Светлая жрица». «Хочешь сказать, что наш главнокомандующий режет хорошеньких светлых?» Элмар недоуменно вскинул бровь. «Высшие демоны издавна использовали светлых жриц в темных ритуалах. А еще они сосут кровь младенцев. Не все же им кровью девственниц баловаться? Буркнула я. Джерми, который пил воду из фляги, поперхнулся и облился до пупа. «Райер, ты сам принял решение и раскрыл лорду Льену свое происхождение, тем самым попросил его о защите. Если уйдешь тайно, он сочтет это предательством. Ты же хотел доучиться в академии, подхватила я. Какая вожжа тебе под хвост попала? Вечно в зеленом лесу неспокойно. «Вы же слышали, родителя Харотель. Лицо Икара на мгновение исказило гримаса боли. Телли говорит, что они пропали на землях клана, когда направлялись в гости к соседям. И такие исчезновения нынче в землях светлых — нередкость. Следопыты-владыки проводят расследование, но это лишь видимость для тех, кто ропщет. Она переживает, что пока ее не было, ситуация ухудшилась, а я... «Вспоминаешь о черных драконах Талингара, прошептала я. Предположение Икара было абсурдным. Как могла тьма найти приют среди светлых источников? Но ведь и светлый источник Шалатара едва не обратили в темный. Все так, Елена. я боюсь опоздать. Вот здесь Икар приложил руку к груди, неспокойно. Ладно, пойду, Каратель. Не хочу, чтобы она проснулась, а рядом никого нет. Икар ушел, так и не выслушав, что мы думаем о его предположении. А ночью у него начался новый кошмар, превративший комнату Элмара в копию эльфийского сада. Я уже бывала в нем раньше. но все равно застыла в безмолвном восхищении при виде толстоствольных золотистых арбов, подпирающих иллюзорное ночное небо. Их гибкие ветви свисали до земли и мелодично звенели при каждом порыве ветра. Наверное, это самое красивое место на земле. «Посмотрим, что ты скажешь, когда увидишь императорский сад», — ревниво бросил Элмор. «Потрясающе!» — этот голос раздался из постели Икара и принадлежал Аратель. Перед сном она закатила истерику и объявила, что будет спать только с Райером. «Уже очнулась?» — вполне искренне удивилась я. «Хорошая порция универсального антидота, и ты всегда бодрячком. Никогда не беру еду и питье у тех, кому не доверяю. А если приходится...» а «Вот как сейчас», — насмешливо бросил Элмор, «то всегда принимаю антидот». «Универсальный антидот, который можно запросто употребить за ужином?» «Не слышала о таком». «Неудивительно». Это рецепт светлых, самодовольно заявила Аратель и встряхнула Икара. Но тот даже не пошевелился. Райер, очнись! Что вы с ним сделали? Деревья вокруг нас пришли в движение, и сад начал меняться. Только что мы находились посреди широкой аллеи, как вдруг очутились на крошечной полянке перед беседкой из белоснежного камня. Внутри нее бил крошечный родник с водой молочно-белого цвета. Фелочка, ты куда? Элмар спрыгнул с кровати, чтобы меня остановить. но я ухватила его за руку и повела к беседке, пока не уткнулась в невидимую стену. «Вот тьма, твоя комната не настолько большая!» «Не поминай лихо», — тихо предупредил Элмар. «Мы оба смотрелись в белоснежные воды источника. Он казался таким реальным. Только протяни руку и коснешься живительной влаги». «Это Альсейр, малый источник леса», — Шепотом сообщила подкравшаяся Аратель. «Мы в воспоминании Райра?» «Мы в его сне». Райр очень хороший иллюзионист, который может воссоздавать свои сны. И часто вы так за ним подсматриваете? В голосе Светлой сквозила откровенная неприязнь. Он знает, что вы шныряете по его снам? Успокойся. Это не то, о чем ты подумала, с натянутой улыбкой произнес Элмар. Недаром говорят, что все темные извращенцы. Подсматривать за чужими ночными грезами это пошло? Нет, Телли, еле слышно прошептала я. Это не ночная греза. Это его самый главный кошмар. Ощущение тьмы накатило внезапно. Она забиралась под кожу, забивалась в глотку и перекрывала ноздри. Эта тьма была чужой, и она душила, чтобы собрать свою кровавую жатву. «Элена, это всего лишь иллюзия». Резкий окрик Элмара развеял наваждение. Или это был не он, а светловолосая эльфийка, судорожно ощупывающая мое лицо потными ладонями. «Не знаю, как это действует, но Элмару помогло. Поможет и тебе». «Не вздумай подыхать, иллюзионистка! Ты есть в моих видениях!» «Достойная причина, чтобы жить». Мой хриплый голос все таки сорвался на нервный смех. «Возьми ее за руку!» Элмар схватил мою ладонь и чуть ли не насильно втиснул в руку Аратель. Она разрушительница и блокирует чары ночного кошмара. «Икар, как он?» Наш страухий принц сладко посапывал во сне, и он не почувствовал, как земля перед светлым источником Альсейр задрожала. «Райер! Как он там оказался? Вон там!» Испуганно выдохнула Аратель. Я обернулась и увидела другого Икара, светловолосого, в эльфийской одежде и с золотым обручем на голове. Он бежал к Источнику, когда должен был нести сломя голову, прочь. Земля задрожала еще сильнее, и тогда тот, другой Икар, призвал магию. Она сорвалась с его пальцев и окутала Источник куполом чистого света. «Так это Райер!» «Райер тогда спас Альсейр! Он...» Договорить о Ротель не успела. Земля вокруг места силы пошла крупными трещинами и рухнула в пропасть. А вместе с ней и тот Икар, что пытался дотянуться до Источника. «Проклятие! Остроухий!» Элмор с трудом перекричал Икара, лежащего на постели. Его крик, надрывный и постепенно затихающий, был похож на вопль, падающего в пропасть. Осознание происходящего пришло внезапно и заставило каждый волосок на моем теле шевелиться от ужаса. Когда отец нашёл Икара, он был изломан так, что его с трудом удалось исцелить. «Аратель, Икар должен проснуться! Сейчас!» Никогда прежде я не вмешивалась в кошмарные иллюзии Икара, а сейчас безжалостно рвала их в клочья, не заботясь о последствиях. Краем сознания увидела эльфийку, сжимающую Икара в объятиях, услышала Элмара, вызывающего к мраку. Мой паладин создавал защиту, которая должна была помочь удержать наше ночное приключение в секрете. Аруныльсер пронюхала о планах Орина передать свою тьму другому магу. Результат был печальный. Мать вызвала сына возрод, а когда тот прибыл, попыталась отнять его силу. Если бы не вмешательство лорда Льена, Орин не выжил бы. Последующие дни оказались сложными и для Орина, и для Элмора. Тот место себе не находил, пока целители школы тёмных не поставили брата на ноги. Что до меня, то я изучила книгу тёмных ритуалов. Теперь я знала, как провести ритуал передачи силы с наименьшими потерями. Для этого мне нужно было принять тьму Орина в момент его трансформации в морского Нага. Полное перерождение. «Впервые вижу, как кто-то настолько рьяно изучает темные ритуалы». Лорд Льен возник в моей комнате без предупреждения, но я все равно ощутила предстоящий разрыв пространства за несколько секунд до открытия Перехода. Между ритуалами и созданием иллюзий много общего. Оба процесса требуют предельной концентрации и точности. в который раз вынужден признать правоту Эдриана Сатора. Он выбрал для вас нестандартный, но действенный метод обучения. Да, папа у меня самый лучший был. Я закрыла книгу и сделала вид, что изучаю обложку, однако золочёные буквы расплывались перед глазами. Никогда не смогу привыкнуть, что его нет рядом, и ни за что не успокоюсь, пока не выясню, что с ним стало. В поле моего зрения возник платок. Да, в этот раз я не стала прятать лицо за иллюзией. в какой то момент поняла что лорд Льен и так знал меня как облупленную так зачем все усложнять дождавшись пока я утру слезы он произнес элена вы же понимаете что это не визит вежливости да и это тоже мне подлежало сомнениям лорд льен дал нам сорином время и оно вышло вы говорили с сорином и он поделился со мной желанием отдать свою силу первому встречному темному этот вариант неприемлем «Так заберите ее сами. Капли силы больше, капли меньше. Какая разница? Уверена, вы даже не заметите». На губах лорда Ильена возникла странная, отчего-то грустная улыбка. «Даже лишняя капля может прорвать плотину. Если Совет Темных узнает, что я поглотил силу Орина, это только подтолкнет их к формированию более крепкого и решительного союза». «Неудача, постигшая Аруну -эль Сер, уже заставила их пересмотреть свои взгляды на мой счет. «И каков вердикт?» «Слишком опасен, непредсказуем». и подлежит ликвидации при удобном случае. Я так и замерла с открытым ртом. «Ничего нового, леди Сатор. Они не любили меня и раньше. Не понимаю, вы же темный. Вы самый сильный черный маг этого мира и... Высший демон, чужак, порождение бездны, и они всегда будут помнить об этом. Но вы столько сделали для Темного альянса. Не переживайте, они проследят, чтобы потомки помнили о моих заслугах. Возможно, даже поставят статуи на центральных площадях». «Вам не кажется, что мой профиль хорош в бронзе?» Лорд Лен повернулся боком и приподнял подбородок. «Прекратите издеваться!» «Так, по-вашему, это я издеваюсь?» «Это я тяну с принятием элементарного решения. Откажитесь, и я подберу для Орина другого темного. Только потом не нойте, когда корона сумеречи станет для вас неподъемной. Не могу поверить, что вы отказываетесь от халявы. В отношении трофеев вы не настолько щепетильны». Дело не в этом, не в халяве дело. И не в силе. Это же навсегда, понимаете, навсегда. Понимаю, тихо произнес лорд Льен. Вы боитесь, что однажды Орин осознает, что совершил ошибку. Его любовь к морской ногай не пройдет, красоты Орлейна померкнут, и он снова выжелает стать сухопутным. Черные маги живут очень долго. Не всегда. Если на вас делают ставку, как на возможного императора. Но. При этом вы не являетесь законным наследником, ваша жизнь может быть недостаточно долгой. У Орина нет нового выбора, и он это понимает. У вас он есть. Лорд Лен не будет настаивать или принуждать меня к участию в ритуале. Откажусь. Он в самом деле найдет другого черного мага, достойного силы, рода Ильсер. Когда вы хотите провести ритуал? Сегодня. Орин в хорошей форме, лучшего момента может и не быть. Мне послать за Элмаром? Да, спасибо. Я не думала, что вы... «Я высший демон, леди Сатор, а не чудовище. Преданность его высочества своему незаконнорожденному брату делает ему честь. Она же делает его уязвимее. Перерождение Орина окажет всем огромную услугу». Когда я встретилась с Орином на морском побережье, маг выглядел так, словно в любой момент упадет в обморок. Поздоровавшись с нами, он тяжело опустился на песок и утер испарину со лба. «Вы утверждали, что Орин в хорошей форме. Это был сарказм?» «Видела бы ты его три дня назад». Элмор присел рядом и снял с плеча сумку. Флаконы с эльками пронумерованы, все дозы рассчитаны на тебя. «Я думал, что смогу без них. Без них ты сможешь только отойти в мир иной. Скажи спасибо, Аруни». Лицо Орина исказило гримаса боли. Он тяжело переживал предательство матери. После приема эликсиров парень посвежел. А когда из воды поднялись наги, был полностью готов к ритуалу. «Мне уже доводилось проделывать подобное. Встреча с умирающим чёрным магом подарила бесценный опыт». Я знала, что в момент телесного контакта увижу фрагменты жизни Орина, но все равно от отдельных воспоминаний у меня к горлу подкатила тошнота. Встречи с принцессой Октанией и Орлейн были самыми яркими и светлыми пятнами в жизни Орина. С не меньшей теплотой он относился к моему отцу. Я впитала воспоминания Орина, связанные с ним, чтобы бережно сохранить в сердце. Тьма перетекла в моё тело сама. Я заметила, что все закончилось, только когда внезапно обнаружила, что вместо двуногого парня Рядом со мной на песке растянулся «Змейлюд». «Забавный хвостик». «Спасибо, ты тоже прекрасно выглядишь». Судя по жжению в глазах, видок у меня был примерно как у ночной фурии в период охотничьего гона. Явившиеся за Орином наги точно прониклись. Они распрощались с нами так быстро, что я даже не успела договориться с Орином о следующей встрече. Как мне потом совсем непрозрачно намекнул лорд Льен, в Орлении я была нежеланной гостей. «С чего бы это?» Решение поселить ротель в городе оказалось с подвохом. Икар докладывал, что Телли прекрасно вжилась в образ лесной дриады, вела себя скромно и снятого для нее дома практически не выходила. А потом ко мне в гости заглянул Натан Тан Ройс, чтобы забрать заказы гномов, и вскользь обмолвился, что ирпнол счастлив, ведь у него появилась такая выгодная клиентка. Аротель связалась с ирпнуолом, когда я приперла Икара к стенке, чтобы выяснить, как она познакомилась с Чилдином. Тот начал доказывать, что его Телли не ведёт дел с сомнительными торговцами, ведь она такая скромная, тихая, и… У нее была личная лаборатория в подвале дома. Собственно, в этой самой лаборатории мы сейчас и находились, выслушивая лапшеобразующую лекцию о пользе разных сортов чая. «Чай, травы, сухоцветы юга, ягоды севера, лишайники неизвестного происхождения и самогонный аппарат», флегматично обронил Элмор. «Мне одному кажется, что в эту цепочку закрался лишний предмет». «Телли, зачем тебе эта конструкция?» печально обронил Икар. В его взгляде так и читалось. «Телли, ну соври что-нибудь правдоподобное и соответствующее твоему образу святой и непорочной эльфийской девы». Дева молчала и нервно кусала губы. Аппарат пыхтел и явно требовал внимания, а тут мы со своими расспросами. «Аратель, у тебя из вон той э, трубочки что-то подтекает», — подсказала я. Могла бы промолчать и дождаться, пока накапает побольше, Но мне себя стало жалко, я дышать парами неизвестной дряни не собиралась. Выругавшись, нежная и скромная, принялась налаживать работу аппарата, но не успела закончить, как раздался настойчивый стук в дверь. Ротель, там к тебе пришли?» «Райер, я не жду гостей!» Эльфийка мило улыбнулась, но ее взгляд все равно против воли метнулся к буфету в самом дальнем и темном углу. Фантомный паук, которого я создала, обнаружил за закрытой дверцей два ряда бутылок. М -м, определенный определённый кар давно не видел свою скромную и светлую деву. За пять лет можно не только самогон научиться варить». Стук повторился. На этот раз громче и настойчивее. «Может, откроешь?» — ласково предложила я. «А зачем?» — Аротель старательно захлопала ресницами. «Да, конспиратор из нее аховый». На этот раз взгляд остроухой метнулся к окну, расположенному под потолком подвала. Рядом с ним как раз появилась пара мужских сапог. Следом раздался зычный голос Эссира Ройса. «Аратель, не спать! Доставка горит!» Затравленный взгляд Аратель метнулся к Икару. «И ты его не знаешь?» — холодно уточнил он. «Райер, это личное. Я не могу обсуждать такие вопросы в присутствии посторонних». «Согласна, горящие заказы — это очень личное», — важно кивнула я. «Аратель, это уже не смешно». Натан Ройс встал на четвереньки и энергично протирал стекло в надежде рассмотреть происходящее в подвале. «Оу, Лассард, привет!» «Аратель, только не говори, что перепродала настойку в замок. Там же 70 градусов. Пожалей будущих паладинов мрака». «Мрак», — согласно прошептала эльфийка, покраснев по самые уши. Я оценила откровенно злой взгляд Икара и тихо констатировала. «Нет, Телли, это самая настоящая тьма». «Стыдно, Телли». Элмор изобразил сочувствие. «Да», — согласно кивнула Оратель, «Стыдно. Стыдно, что попалась». Икар не разговаривал с Аратель больше недели. Несчастная Альфа-Дриада три дня таскалась в Академию, пока я ей не объяснила, что это не самый лучший способ не привлекать к себе внимание. Среди адептов поползли слухи, что у Икара в городе любовница, которую он бросил, и теперь отвергнутая дева обивала порог Академии. Разумеется, Аратель даже мост не пересекала. Не то что порог. Но кого это волновало? Призракам точно было плевать. Они бесстыжи поджидали эльфийку и пожирали ее весьма эмоциональные раскаяния. Переломный момент наступил, когда Элмар договорился с куратором Латар о новом месте для нашей охоты. Прямиком на границу к светлым эльфам мы отправиться не могли, зато решили заглянуть на руины монастыря ночной девы, уничтоженного черным огнем, и уже оттуда перебраться к эльфам. Но тут возникли новые сложности. Помимо икары и Аротель, доступ в вечно зеленый лес был только у меня. Икар был уверен, что приглашение владыки, полученное в юном возрасте, еще в силе. А вот у Элмара, понятное дело, его не было. «Не проблема, сделаем из тебя эльфа. У меня зелье подходящее имеется». «И знать не хочу, какие части сородичей ты в него настрогала». Мрачно буркнул боевик. «Нет, я не настрогала, я... Ты прав, тебе лучше не знать». Аратель широко улыбнулась и продемонстрировала желто коричневое зелье. Элмор отчетливо позеленел, но справился с эмоциями и прохладно бросил. Лишь бы сработало. «А на меня хватит?» — спросил Джерми. Он уже знал, что его мы к эльфам не возьмем, но вид пузатой бутылочки вселил в него надежду. «Нет, Джер, ты мне нужен здесь. Если мы не вернемся в срок, то Лотар спустит с меня шкуру за то, что сразу вас не сдал. Мы вернемся, Джерми, и привезем для тебя сувенирчик. Что ты хочешь? Заказывай, пока я добрая. Вы просто возвращайтесь. Остальное уже не важно». Портал перенес нас в горы. Сперва мне показалось, что мы снова очутились на границе с черными драконами, но потом поняла, что ошиблась. Это был край сосновых лесов, а серые горы покрывали мох или шайники. Мы находились где-то на западе империи Норчер. Я медленно обернулась и с трудом сдержала потрясенный вскрик. Передо мной возвышались руины монастыря. Пламя сумело расплавить даже каменные стены. Одна из них рухнула во время обвала крыши. Монастырь казался выпотрошенной оболочкой. Лишь сажа, гарь и пустота между покосившимися стенами готовыми рассыпаться под напором ветра. «Не стоит», — голос Элмора прозвучал, как только я шагнула вперед. «И верно. Вблизи смотреть не на что. Черный огонь не останавливается, пока не сожжёт свою цель дотла. Его невозможно погасить водой или магией, лишь перехватить контроль. Но вряд ли в такой глухомане проживал маг, которому это было под силу». «Сколько погибших?» — спросила я, страшась услышать ответ. Я не сомневалась, что Элмор уже собрал информацию об атаке на монастырь, и не ошиблась. Третий этаж оказался заблокирован в считанные секунды. Нападавший знал, куда нужно нанести точечный удар. И все таки уничтожил целый замок. Столько смертей ради убийства одной ночной фурии. Фялочка, ты снова не понимаешь очевидного. Черному магу, напавшему на монастырь, было плевать на твою расу. Он желал уничтожить именно Элену Сатор. А еще этот тварь неплохо тут поживилась. Проклятие. Мне казалось, что мой главный враг — Арона Ильсер. А теперь я снова брела вслепую и не знала, что меня ждало за следующим поворотом тропы. Руины монастыря не дали мне никакой подсказки. Прошло слишком много времени, магические следы уже давно растаяли, но все равно я надеялась обнаружить хоть какой-то ключик, малейшую подсказку. Тщетно. Значит, надо двигаться дальше, вот только. Я боюсь, что решение отправиться в вечный зеленый лес ошибка. Ты единственный наследник императора Аргамата, а я потащила тебя с собой. «Лорд Льен с нас головы снимет!» «Арбузик, я похож на быка», — холодно вопросил Элмер. М -м, «То есть?» Я слегка опешила от его тона. «Значит, не похож. Уже легче. А теперь послушай меня, Елена. А я отправился с тобой, потому что, как и ты, желаю понять, что за хрень случилась с Икаром. Я хочу ему помочь. И лорд Льен не станет трогать наши головы. А вот о заднице я побеспокоился бы. Татуировка не подаёт сигналы?» Раньше, когда Элмор спрашивал, не чую ли я попой приближение нашего главнокомандующего, я дико бесилась. А потом поняла, что наша связь в самом деле обоюдная. Так вот, сейчас лорд Льен точно был очень далеко, и это радовало. Элмар, Елена и карка рабкался на вершину холма, и когда успел спуститься, "Я не могу найти Телли. Ты умудрился потерять Аратель?" Она задурила мне голову, сказала, что ей нужно срочно набрать воды из ручья. Мы спустились с холма, но стоило мне отвернуться, как она пропала. Я прикрыла глаза, обнажая свою чутьё ночной фурии, и тут же уловила едкий запах, исходящий от икара. Ты ошибся. Аротель не сбегала. Она вообще не спускалась с холма. Элмар, дай ему очищающую постилку. Аротель использовала какой-то эфир, чтобы отвлечь его внимание. Но зачем? Сам у неё спроси, как только снимешь ее оттуда. Элмор проследил за моим взглядом и выругался. Аратель балансировала на монастырской стене и смотрела пустым взглядом в небо. Предвидение — неупорядоченная магия. Этими способностями сложно управлять. Обычно видение приходит независимо от желания прорицателя. Однако в редких случаях они начинают контролировать не только его разум, но и тело. Видение Аратель вынудило ее прибыть на руины монастыря. Сначала Аратель подкинула всем нам светлую мысль открыть отсюда портал к эльфийской границе. а потом придумала, как убедить куратора Латар согласовать восточные леса как место, подходящее для охоты. А как она переживала, что мы не сможем отправиться в срок. <смех> Видение зрело в ее личном источнике силы и требовало выхода. Но Кхар линялый, как она вообще влезла на эту стену? Наплевав на безопасность, мы обошли стену вокруг в поисках чего-то похожего на выступы. Тщетно. «Это не эльфийка, а коза горная», — в сердцах бросил Элмар. Она могла поднять себя левитацией. «Телли так не умеет», — несколько неуверенно произнес Икар. «Самогон она раньше тоже варить не умела. Икар, очнись, той Телли, которую ты знал, давно нет». «А мне плевать на ее таланты», — процедил Элмар сквозь зубы. «Кто-нибудь объяснит, какого кхара она вытворяет прямо сейчас?» Эльфийка медленно раскачивалась на краю стены. При этом на ее лице было выражение полнейшего умиротворения. «Кажется, она видит что-то хорошее». «Не сглазь, Фелочка, «Не сглазь». Еле слышно прошептал Элмар. Мы все четко уловили смену эмоций Аротель. Только что на ее лице виднелась загадочная полуулыбка, как вдруг черты лица девушки исказила гримаса ужаса. Рот округлился в беззвучном крике, а потом она, резко развернувшись, шагнула в пустоту. Я сотворила портал, уже осознавая, что не успею. Мало прожечь пространство. Надо еще поймать остроухую, не дав ей свернуть себе шею. Страх и отчаяние оформились в беззвучную просьбу. Глупо, конечно, он не услышит. или... Элмор и Икар обогнули стену одновременно и замерли. «Что там, Ротель? А она упала?» «Да, упала», — абсолютно безжизненным тоном подтвердил Икар. Страх ледяной коркой сковал мои легкие. Дыхание сделалось тяжелым. Последние шаги я проделала на негнущихся ногах и замерла. Нет, Икар не соврал. Ротель упала, но не на острые камни, а прямиком в объятия лорда Льена... Судя по рукам, свисающим как ветви плакучей ивы, остроухая находилась в глубоком обмороке. «Повезло, вот тьма. Кажется, еще немного, и я начну ей завидовать». «Восточное предгорье. Интересно, выбор места для охоты». Светский скучающий тон лорда Ильена настолько плохо подходил ситуации, что у меня язык прилип к небу. Я переводила взгляд с эльфийки на высшего демона, держащего свою хрупкую ношу на вытянутых руках. В горах водится серебристая серна. Она есть в вашем списке. Хм, да неужели? Лорд Льен приблизился к Икару, а потом небрежно бросил Аратель в его объятия. Держите ваше серна. Это эльфийка, буркнула я. Поздравляю. Вы обзавелись никчемным трофеем. Разве что продадите ее черным ведьмам. У них есть занятные рецепты, в состав которых входят внутренности эльфа. Икар, и без того крепко прижимающий Аратель к груди, прыгнул назад, одновременно активируя защиту. С тем же успехом он мог повесить у себя над головой транспарант Я светлый маг. Во как, ваше Высочество, возможно, поздравить с возвращением родовой магии! издевательски произнес лорд Льен. Это вышло случайно, и я не придумали ничего лучше, как поохотиться на серну. В этот момент Арадель тихо застонала, приоткрыла глаза и наткнулась взглядом на лорда Ильена. Ее светлая кожа сделалась белой, как лист бумаги. А бескровные губы прошептали: Тьма утопит, Ильнор в крови! «Я видела вас, вы — наша гибель!» Ротель вцепилась в Икара, не сводя стеклянных, полубезумных глаз с лорда Льена. «Вы — сама смерть!» Еле слышно прошептала она и затихла. «Я ее усыпил!» — глухо произнёс Икар. «Не понимаю, что на нее нашло!» «Все светлые эльфы, паршивые лжецы!» «Ты не исключение!» «Прорицательница?» — спросил лорд Льен у Элмера. «Светлая жрица!» — еле слышно отозвался он. «Эл, зачем?» — горестно воскликнула я. «Затем, что ваша серна уже объявила, что я часть грядущего. Не стоит разочаровывать девушку. Прорицательница чувствительной натуры. И терпеть не могут, когда выдают ошибочные предсказания». С этими словами лорд Льен открыл портал. «Быстрее, не вынуждайте меня вам помогать». Как приговоренные к каторге, мы выстроились шеренгой и вошли в черный провал.